Глава двадцать первая. Утром я была как на иголках. Встала рано, натянула брюки из плотной ткани, здесь ее называли джинсовой, белую хлопковую рубашку. Заказала у Исы что-то типа теплого полушубка. Я помнила, как холодно в горах. Меня отелье выдала мне короткую курточку, почти невесомую, толщиной около трех сантиметров. Я рассеянно покрутила ее в руках. Внутри воздух что ли? Нет. отозвалась Иса. Специальный теплоизоляционный материал. Как бы я хотела привезти домой хоть что-то полезное из этого мира. Подумала и сразу же громко фыркнула. Пришлось бы заказывать грузовое ракар. Полезного было много. И эти брюки очень удобные и практичные, и балетки на толстой подошве, называемые кроссами, и невидимое белье из тонкого прозрачного кружева, которого нет у нас дома. О проживую ткань вообще молчу. Она была чудом, недоступным для нашего мира. Когда-то еще в начале наших свиданий я поинтересовалась у Милу, как ее создают и чем она отличается от обычной ткани. Это же разработка вашей семьи. Мы сидели в очередном ресторане и делали вид, что общаемся. Да, ответил тогда Милу. Да, в ней и очень удачная. Сейчас все ею пользуются. Во-первых, она подстраивается под фигуру и температуру окружающей среды. В ней не будет ни жарко, ни холодно. Во-вторых, не пачкается, а главное, я заинтересованно уставилась на то, что Милу взял столовый нож в руки. Она защищает от мелких ранений. Милу резко воткнул нож в предплечье, тот отскочил от ткани. На ней не осталось даже пятнышка от жира, в котором нож был вымазан. И тогда я поняла, что меня поразило, когда я впервые увидела лорда в кабинете деда. То, что костюм сидел как в лето. Я еще подумала, как мужчина ходит в туалет. Не было видно ни пуговиц, ни защелок, ни даже соединительной полоски, какая была у меня в комбинезоне, который дал наблюдатель на аяксе. За час мы добрались до гор. Милу включил какую-то кнопку на панели, пояснив, что аэрокар станет невидимым для дронов. Нам не нужны гости. Белёсую высокую стену я увидела издалека. Она огибала гору и накрывала куполом виднеющуюся в глубине крепость. Меня начало мелко потряхивать, словно я опять оказалась на берегу мёрзлой реки, бредущей в никуда по морозу. Дрожащие пальцы накрыла тёплая сильная ладонь. Мы справимся. Тихий голос Милуб помог взять себя в руки. Аэрокар сел недалеко от барьера. Я выскочила из двери и побежала вперёд, остановившись у самой кромки. Где ты, Амидал? Что делаешь? О чём думаешь? Крепость сливалась с гранитной глыбой, врастая в неё, не давая рассмотреть ни маленькую дверь у самой земли, ни узкое окно на третьем этаже. Если бы я знала точно, где они находятся, ни за что бы не разглядела. Милу подошёл И встал рядом. В своей руке он держал небольшой стальной цилиндр для образцов, открыл крышку и протянул мне одновременно, проводя рукой по барьеру, пытаясь просунуть пальцы внутрь. Действительно, непроницаемо для людей. Рассеянно пробормотал он. Ни разу не стоял так близко, видел лишь издалека. Недалеко от столицы есть вход в мир Тарус, он тоже закрыт. Купал там гораздо меньше, метров 100 в диаметре. Вдруг я увидела белый плотный листок, лежащий на земле с той стороны. Я шагнула ближе, пересекая границу и прочитала: "Твои родители у меня, Зои. Поспеши". Всхлипнув, я отскочила назад и попала в объятия Мило. "Что случилось?" Он написал записку: "Папа, мама у него в крепости". Я обернулась и подняла голову, всматриваясь в хмурое красивое лицо жениха. "Значит, поторопимся", сдержанно произнёс он. "Набирай вещество". Я протянула руку с цилиндром и зачерпнула белёсова тумана. Милу взял контейнер и захлопнул крышку. Мы пошли назад к аэрокару. Со мной творилось что-то непонятное. Глаза были на мокром месте, внутри жгла негозимая благодарность. Хотелось обнять липового жениха, крепко прижаться, сказать спасибо. Даже за эту его сухость, собранность, некоторую отстранённость, за то, что своими приказами не даёт погрязнуть в панике. Я завезу тебя и сразу же отправлюсь в лабораторию, произнёс он, поднимая машину в воздух. Останусь в крае вери, пока не создадут ни генератор поля, и что-то другое, способное убрать барьер. Спасибо. Я не удержалась и потянулась к нему. прижалась губами к гладкой щеке. Он повернулся и поймал мои губы в коротком поцелуе. Мы обязательно найдём выход. Сейчас он давал уверенность даже своим голосом, спокойным и хладнокровным. Я наконец вспомнил, что значит быть мужчиной. За тысячи лет эти знания выветрились не только из памяти, но и из наших генов. Мужчина должен берегать свою женщину. защищать её, помогать ей. По крайней мере, так написано в древних легендах, добавил он в кривой усмешке. Каждое слово отзывалось внутри теплом и странной щекоткой. Я улыбнулась в ответ, подумав, что даже в древних мирах далеко не все мужчины так считают. Милу включил автопилот, взял меня за талию и рывком пересадил к себе на колени. Крепко обнял, прижав мои ледяные ладони к своей груди. Ласково коснулся губами уголков глаз, кончика носа, бровей, обводя их контур губами. Я, как безвольная кукла, позволяла делать с собой всё. Мне было так хорошо и спокойно, словно я освободилась от тяжелейшего груза, переложила проблемы на плечи Милу и в этой войне уже не одна. Я постоянно думаю о тебе, прошептал он мне в висок. Вспоминаю лицо Взгляд. Анализирую каждое слово. Как это называется, Зой? Симпатия, одержимость, влюбленность? Как? Скажи мне. Не хотелось отвечать, потому что если отвечу, придется признаться и в своей симпатии, в своей одержимости. А я мало того, что замужем, еще с кучей проблем в виде шантажа, неадекватного мужа, отсталого мира, барьера, который снимать в общем-то противозаконно. Я просто подставляла ему губы, позволяя себя ласкать, цеплялась за плечи, стараясь взять у Милу хоть немного его уверенности и твёрдости. И мне было так хорошо, как не было давным-давно ни с кем. Можно ли час целоваться? Оказывается, можно. Конечно, я чувствовала его возбуждение, я же не маленькая девочка. Но Милу ни словом, ни взглядом не дал понять, что хочет сейчас чего-то большего. Я знала физиологию мужчин, даже пару раз видела эту самую физиологию вблизи. Первый раз у графа Кауза в конюшне, второй в Искапе. Но знать и ощущать возбуждение от конкретного во всех смыслах притягательного мужчины разные вещи. Внизу живота появилась ноющая тяжесть, тепло пульсирующими волнами растекалось по телу. Смутно хотелось чего-то большего, острого, жгучего, даже болезненного, отдаться умелым рукам и ни о чём не думать. Как же мне надоела эта чёртова девственность, с горестным вздохом подумала я, вжимаясь в твёрдое тело, стараясь не ёрзать и не тереться слишком сильно. Когда впервые появились высокие башни Каратоса, я так и не смогла для себя точно решить: хочу ли я, чтобы он был настойчивее или наоборот, чтобы оставил меня в покое. Приеду не раньше, чем получу прототип. Попрощался со мной жених, скользнул губами по моему виску и улетел. Я медленно потопала к лифту. Даже странно. В Лимпе я всего месяц с небольшим, а чувствую себя уверенно и спокойно. Лифт, аэрокар, медкабина, ком, прототип. Ранние непонятные слова вошли в мою жизнь и уже не пугают. Неужели через пару лет я стану как все? Смогу на равных разговаривать с Даниром и с Мелу, а не лезть в словарь Кома и не просить Иса разшифровать непонятную фразу. Весь день был в моем распоряжении. Вряд ли Мелу прилетит через час. С как он его назвал? Генератором поля. Значит, поеду с Даниром и разберусь с наследством. Каждый день начинался с того, что братец посылал на Ком знаки вопроса. Когда же? Я не понимала его настойчивости, то ли он хотел получить обещанное вознаграждение, то ли хотел утереть нос деду. Я не чувствовала себя виноватой перед императором. Он меня продал за кучу люми, хотя не имел никакого права. Я не его родная внучка. Вряд ли Милу потребуют назад то, что отдал. Скорее, точно не потребуют. Однажды он вскользь сказал, что Акиланос продешевил. Он заплатил бы за меня и больше. просто торг это естественная вещь при любых договорах. Вот он и торговался. Мне повезло, что твой дед остановился на цифре всего в полтора раза больше, чем за Алисию. Его признание заставило меня скривиться от отвращения. До сих пор не могла прийти в себя от того, что услышала тогда в саду на приёме. Торги естественная вещь, но ну, не за человека же? Но вдруг я вспомнила маму. которая спорила с мясником за каждый медиак. Потомственная дворянка, красавица и умница, раздражение немного улеглось. Да, скорее всего, моё наследство останется в семье. Куда я дену 200-килограммовый кусок лимпа? Просто хотелось утереть нос деду, разговаривать с ним на равных. Плюс мне желаю, чтобы меня упрекали за лишнее платье или украшения. Да и не чувствовала я себя в праве распоряжаться наследством. А если быть уж совсем честным, то настоящим наследником является моя мать или отец. Я переоделась и вызвала Данира. Ну наконец! Смешно скривился он, и мы поехали в мэрию, точнее в ассамблею. Так здесь называлось громадное административное здание в центре столицы, где решались все вопросы: торговые, брачные, юридические, судебные и так далее. Данир рассказывал, что в здании не работает ни одного живого человека, всё автоматизировано. А ещё в ней находится полная информация о всех жителях планеты. После рождения у каждого берёт самолёсенький органический элемент: кусочек кожи, волос, крови или что-то другое и помещается на хранение. Так происходит уже 500 лет подряд. Так что ДНК моего предка, императора Вивиана, тоже там есть. Завтра у деда, кстати, день рождения. Братец выглядел бодрым и радостным, даже оделся не по случаю не в рваньё. Будет очередное сборище всех родственничков. Хороший подарок мы ему приготовили, вздохнула я, идя следом за подпрыгивающим от нетерпения мальчишкой. К адвокату была электронная очередь. Заняла она не больше минуты, и то только потому, что было конечное количество комнат для посетителей. А не потому, что машина устала. Мы зашли в небольшой кабинет с экраном, странной панелью и висящим в воздухе вдоль стены подушками-креслами. По просьбе донира я протянула руку и сунула её в отверстие машины. Безболезненный укол. У меня взяли капельку крови на генетический анализ. Через мгновение раздался механический голос: "Личность подтверждена. Теперь и я занесена в общую базу". Согласны ли вы вступить в права наследования личного имущества императора Вивиана Киланоса? Согласна. Ведомость по числам личное дело, копия передана на коммуникатор. Ознакомьтесь. Я открыла ком и увидела длинный список, не уместившийся на одной странице экрана. Потрясённо икнула и смахнула окно. Потом посмотрю. Мы вышли из комнаты, всё заняло не более пары минут. И что теперь? Я обернулась к донеру. Прежде он мне рассказывал, что есть семейное наследство, которое является общим для всех. Я на него прав не имею. Им распоряжается текущий император на благо всей семьи. Содержит башню, закупает оборудование, платит по семейным кредитам и так далее. А есть личное, то, что имеет каждый её член. Вот его и могут завещать кому угодно. Император Вивен был не бедным, так что досталось мне немало. "Теперь", хохотнул Данер. "Ассамблея синхронизируется с сысый, и твоя часть наследства будет выделена из общей кучи, на которой уже давно наложил лапу дед. Почему ты его так не любишь?" "Не то чтобы не люблю", задумчиво скривился Данер. Он, в общем, нормальный, только считает мусором всех, у кого нет дара. Однажды он сказал моей матери, что лучше бы вовсе не рожала, чем рожала на хлебников таких, как я. Да уж, он может, подумала я, вспомнив его резкие слова в мою сторону. И что ты хочешь за помощь? А что не жалко, отмахнулся Данир. Я удивлённо приподняла брови, поражаясь его бескорыстию. Не похож он на братика Вечером посмотрю список всего, что мне досталось, и выберу что-нибудь подходящее для молодого парня. На ком пришло приглашение для меня и Милу на праздник в честь дня рождения императора? Завтра в шесть вечера на двести пятом этаже. Одежда праздничная. Вот вечером и займусь подбором. Благо просить ни у кого не нужно. Мы расстались с Даниром на сту десятом. Я пошла в свои апартаменты, он в свои. Исаечка? А сколько ли у меня на моем личном счете? Как думаешь, могу я потратить немного на наряды?